17 Погоня Величественная тишина царила в пустыне. Только изредка у водопоя слышался рев ягуаров и вой волков. Дон Фернандо продолжал сидеть все в той же неподвижной позе, в какой оставили его друзья. И если бы не поблескивавшие в темноте глаза, Можно было подумать, что он спит. Внезапно чья-то рука коснулась его плеча. Дон Фернандо приподнялся от неожиданности и увидел кротко улыбающегося Дона Эстебана. «Вы хотите поговорить со мной, друг мой?» «Да», — ответил Дон Эстебан, подсаживаясь к нему. Слушаю вас, Стебан. Когда все уснули, я поспешил к вам. Друг мой, вы замышляете какую-то смелую экспедицию? Может быть, вы решили отправиться в лагерь тигровой кошки? Охотник улыбнулся в ответ. Я угадал, не так ли? Продолжал Дон Стебан. Уловивший эту мимолетную улыбку Может быть, друг мой Но почему все это вас беспокоит? Потому что, Фернандо, эта экспедиция чрезвычайно опасна Вы сами только что сказали это Предпринимать ее одному, как это вы намерены сделать, сумасбродство Я этого не допущу Вспомните, мы с первой же встречи стали неразлучными друзьями. Нас связывает дружба, которую ничто не способно разрушить. Как знать, какие опасности подстерегают вас в этой экспедиции, задуманной вами? Друг, я пришел сказать, что половина этих опасностей по праву принадлежит мне. И вы не имеете права лишать меня ее Друг мой, с волнением ответил Дон Фернандо Так я и знал, что вы непременно обратитесь ко мне с этой просьбой Вы угадали, я действительно готовлюсь к отчаянной экспедиции Как знать, чем она завершится? Зачем же вы хотите разделить мою несчастную судьбу? Вся моя жизнь была бесконечной чередой горестей. Я рад, что жертвую своей жизнью ради бедного отца, оплакивающего похищенную у него дочь. У каждого человека своя судьба. У меня судьба несчастливая. Предоставьте ей совершиться. Вы и совсем другое дело. У вас есть мать... Любимая и любящая Я же один, как перст Если я умру, никто, кроме вас, не станет печалиться обо мне Не усугубляйте моей горестной судьбы Если вы ненароком погибнете на моих глазах Я буду терзаться до конца моих дней Сознавая себя причиной вашей смерти Моя решимость неизменна, друг мой Что бы вы ни говорили, я последую за вами Вы знаете, преданность в нашем семействе передается по наследству Я должен ныне сделать то, что мой отец, не колеблясь, сделал бы в свое время для блага того семейства, которому мы преданы всей душой Итак, друг мой Повторяю еще раз Долг повелевает мне отправиться вместе с вами Не упорствуйте, стебан умоляю вас Подумайте о вашей матери Я думаю в эту минуту только о том, что предписывает мне честь С жаром воскликнул Дон стебан Нет, повторяю, я не могу согласиться, чтобы вы были со мной, друг мой Подумайте, что будет с вашей матерью, если она вдруг вас лишится. Будь моя мать здесь, Фернандо, она бы первая приказала мне следовать за вами. Правильно, сын мой, — послышался кроткий голос у них за спиной. Они вздрогнули от неожиданности. На двух шагах от них стояла улыбающаяся Мануэлла. — Я все слышала, — сказала она. — Благодарю, Дон Фернандо, за ваши трогательные слова. Они нашли отзвук в моем сердце. Но Эстебан прав. Долг требует, чтобы он последовал за вами. Не надо его отговаривать. Он принадлежит к роду, где не принято уклоняться от долга. Пусть он едет с вами. Так надо. Если он погибнет, я буду его оплакивать. Я, может быть, умру от горя, но умру, благословляя его, потому что он погибнет за тех, кому на протяжении пяти поколений мы клялись служить верой и правдой. Дон Фернандо с восторгом смотрел на эту женщину, которая, несмотря на безграничную любовь к сыну, не колеблясь, готова была пожертвовать им во имя долга. Он был совершенно обезоружен этой мужественной женщиной. Он не находил слов для выражения обуревавших его чувств и потому лишь молча кивнул головой. «Поезжайте, дети!» — продолжал Мануэла, воздев глаза к небу с безмолвной мольбой. «Вездесущий Господь увидит вашу преданность и вознаградит вас. Покровительство Всемогущего будет сопутствовать вам и защитит вас от опасностей, подстерегающих вас в пути. Поезжайте без страха. Я верю, что вас ждет успех До свидания Благодарим, матушка Ответили молодые люди, тронутые до слез Бедная женщина по очереди прижала их крепко к груди Потом, собрав всю свою волю, спокойно сказала «Помните правила Кодекса Чести «Делай, что должен делать «Пусть будет, что будет» «До свидания!» «До свидания!» Она повернулась и быстро исчезла за пологом в шалаше, потому что, как ни старалась, не могла сдержать слезы. Слезы же, как она считала, могли поколебать их решимость. Молодые люди пребывали минуту в задумчивости, глядя ей вслед. «Вы видите, друг», — сказал наконец Эстебан, — «мать приказывает мне следовать за вами». «Пусть будет по-вашему, Эстебан», — ответил Дон Фернандо со вздохом. «Я не должен, Доле, противиться вашему желанию». «Наконец». Дон Фернандо внимательно посмотрел на небо. «Три часа утра». Четвертого половина Рассветает Пора в путь Не говоря ни слова Эстебан пошел за лошадьми Через минуту друзья Неслышно покинули лагерь И отъехав на некоторое расстояние Помчались во весь опор До восхода солнца Они проехали шесть миль Путь их пролегал По зеленому берегу одной из многочисленных, не имеющих названия речушек Которые прорезывают пустыню во всех направлениях И рано или поздно вливаются в более крупную реку «Сделаем короткую остановку», — сказал Дон Фернандо «Во-первых, надо дать отдых лошадям А во-вторых, обдумать наши дальнейшие действия Они размуздали лошадей и пустили их щипать траву на берегу реки. «Теперь, друг мой», — сказал Дон Фернандо, — «я должен ввести вас в курс дел в связи с предстоящей операцией, а главное тех опасностей, которые могут нам встретиться на пути». Через две мили начнется болото, кишащее ядовитыми змеями, и нам необходимо принять меры, чтобы избежать их смертоносных укусов. «Черт побери!» — воскликнул Эстебан, слегка побледнев. «Не беспокойтесь. Мы должны надеть кирасы, и тогда можно не опасаться ходить, наступая на головы самых опасных змей». ра. Вы знаете, как уберечься от опасных тварей. Вы скоро убедитесь в этом сами. Следуйте за мной. Вы, очевидно знаете птиц Гуаку? Конечно, я несколько раз наблюдал, как они расправляются со змеями. Вам без сомнения известно, как эта умная птица залечивает укусы змей, над которыми она неизменно одерживает победу. Признаюсь, я никогда не задумывался над этим. Но я очень рад, что сообразил просветить вас на этот счет. Вот здесь неподалеку я заметил лиану Меканию, обвивающую стволы дубов. «Нам надо непременно нарвать побольше ее листьев!» Дон Эстебан, следуя примеру друга и не задавая лишних вопросов, принялся рвать листья мекании. Когда, по мнению Дона Фернанда, их было нарвано достаточно, они взяли их в охапку и понесли туда, где их ждали лошади. Ничего не объясняя, Дон Фернандо начал рубить листья на плоском камне, принесённом для этой цели с реки. Дону Эстебану, с любопытством следившему за этой таинственной операцией, он передавал горсть за горстью рубленные листья, и тот должен был выжимать из них сок в тыкву-горлянку. Примерно через час горлянка была наполнена до краёв зелёной жидкостью. — А теперь что будем с этим делать? — с любопытством спросил Дон Эстебан. — Да, — засмеялся Дон Фернандо. — Сейчас наступает весьма щекотливый момент. Нам предстоит раздеться до нога. Затем мы сделаем ножом довольно глубокие надрезы на груди, на руках, на бедрах, между пальцами рук и ног, так, чтобы брызнула кровь. После этого надо тщательно втереть во все порезы эту жидкость. Но как? Хватит у вас мужества привить себе сок мекании? Конечно, друг мой. Хотя эта операция, как мне кажется, весьма болезненная. А что в итоге она нам даст? О, самую малость. Мы всего-навсего станем неуязвимыми для змей. Их самые ядовитые укусы будут равносильны булавочному уколу, так что мы сможем беспрепятственно наступать на них ногами. Не теряя времени, Дон Фернандо разделся и стал хладнокровно делать на теле надрезы. Дон Эстебан, не колеблясь, последовал его примеру. Затем они натерлись соком мекании, дали ему как следует впитаться и только после этого оделись. «Лошадей мы оставим здесь», — сказал Дон Фернандо, — «иначе они непременно погибнут. Мы возьмем их на обратном пути. Только надо будет непременно спутать им ноги, чтобы они не слишком далеко ушли». сброю спрячем в кустах!» Покончив со всеми этими делами, наши отважные авантюристы Заткнули за спину винтовки и отправились пешком в путь В руках у них были лишь толстые веточки лиан Чтобы прогонять комаров Их путь пролегал вдоль берегов бесчисленных болот Затянутых зловонной зеленой пеленой Над которой колыхались плотные тучи комаров Чем дальше они шли, тем больше становилось болот Молодые люди шли быстро, один вслед другому Размахивая ветками направо и налево Они обнаружили следы многочисленных всадников и теперь строго придерживались их. Пройдя некоторое расстояние, они наткнулись на раздувшийся и наполовину сгнивший труп человек. «Бедняга, видимо, понятия не имел о микании заметил Дон Фернандо. Тем временем из-под трупа с пронзительным свистом вылезла Прихорошенькая маленькая змейка, не толще мизинца и длиной дюймов 8 и, приподнявшись на хвосте, устремилась к правому бедру Дона Фернандо. — Извини, любезная моя, — сказал тот, — ты ошиблась, и, схватив ее за хвост, размозжил ей голову. Это ленточная змея. После ее укуса через 11 минут наступает смерть. Сначала человек желтеет, потом зеленеет, а затем распухает и конец. Останется только одно утешение. После смерти еще раз поменять цвет и из зеленого сделаться черным. Странно, не правда ли, Эстебан? «Как хорошо, Фернандо, что вам пришла счастливая мысль по поводу Микании», — вне себя от ужаса проговорил Эстебан. «Без Микании мы были бы уже мертвы. Вы думаете, милый друг?» «Безусловно. Раздавите-ка коралловую змею, которая ползет у вас по ноге. Скажи, пожалуйста, какая бесцеремонная». Эстебан спокойно схватил змею и раздавил. «Какой восхитительный край, не правда ли?» — продолжал Дон Фернандо. «Путешествовать здесь сплошное удовольствие. А вот и опять трупы. На этот раз человек погиб вместе с лошадью. Бедное животное!» Друзья шли таким образом целый день. Чем дальше, тем больше становилось змей. Порой можно было увидеть их слипшимися большими клубками. Попадавшиеся время от времени трупы свидетельствовали о том, что они вышли на след и что тигровая кошка оставил большую часть своих спутников на дороге. При всем своем мужестве молодые люди... «Невольно содрогались от ужаса». Вдруг Дон Фернандо прислушался. «Я не ошибся. Сюда кто-то едет». «Едет сюда?» — удивился Дон Эстебан. «Это невозможно». «Почему же?» — возразил Дон Фернандо. «Если мы здесь, почему же не могут быть другие?» «И правда». Но кто же это может быть? Мы скоро узнаем. Пойдемте вон туда. Он повел своего друга к густому кустарнику. Взведите курок, Эстебан, сказал он. Кто знает, с кем нам предстоит встретиться. Эстебан молча повиновался. Друзья притаились в кустарнике поджидая Слышались теперь уже шаги человека совсем близко. Тропинка, по которой шагали наши путники, вскоре должна была круто пойти вверх, что служило признаком того, что болота останутся позади, а с ними и змеи. Прошло совсем немного времени, когда Фернандо увидел сначала тень на изгибе тропинки, А потом и самого человека Дон Фернандо сразу узнал его по высокому росту и длинной белой бороде Это был тигровая кошка Дон Фернандо что-то быстро сказал на ухо спутнику И вдруг прыгнул на тропинку в десяти шагах от тигровой кошки Тот не проявил ни малейших признаков удивления — Я шел как раз за тобою, — сказал он спокойным голосом и остановился — Стало быть, вы пришли, — сухо ответил молодой человек — Я здесь — Нет еще — Пока ты пойдешь в мой лагерь, я пойду в твой «Вы так считаете?» — продолжал Дон Фернандо насмешливым тоном. «Конечно!» «Уж не задумал ли ты преградить мне путь?» — спросил тигровая кошка насмешливым. «Почему бы и нет? Не находите ли вы, что нам пора объясниться?» «Я не вижу в этом никакой необходимости. Полагаю, ты искал не меня». «Вы ошибаетесь, тигровая кошка!» «Я искал именно вас!» «Меня и еще одну особу!» «Возразил старик с лукавой улыбкой!» «Прежде всего вас!» «Продолжал Фернандо!» «Настало время, наконец-то, свести наши довольно длинные счеты!» «Не будем терять времени!» — нетерпеливо сказал тигровая кошка. — Выслушай меня и постарайся понять. Донна Гермоса недалеко отсюда, и она ждет тебя. Я обещал ей соединить вас. Она поручила мне сообщить кое-что ее отцу. Поэтому я иду в твой лагерь, но прежде провожу тебя в свой жалкий лагерь. — прибавил он со вздохом. — Из всех самых верных моих приверженцев остались только четверо. Остальные погибли. Да, мне попались их трупы на дороге. Это вы их погубили. Зачем вы повезли их сюда? Содеянного не воротишь. Время не ждет. Хочешь следовать за мною? Я действую с тобой совершенно откровенно Нет, я вам не верю Что заставило вас забраться в это ужасное место? Разве ты не догадываешься, дитя? Только здесь я мог быть уверен Что никто не похитит мою добычу Как видите, вы заблуждались Возможно Ответил тигровая кошка с загадочной улыбкой. «Хватит! Возьми мою винтовку и зови своего приятеля. Я вижу дуло его ружья в ветвях. Теперь, когда вас будет двое против одного безоружного, ты не побоишься следовать за мной». Дон Фернандо некоторое время молчал, потом позвал эстебан Тот быстро подошел к нему Оставьте при себе вашу винтовку Продолжал Фернандо, обращаясь к тигровой кошке В пустыне нельзя ходить без оружия Благодарю, Фернандо Ты знаешь, что лесной наездник не должен оставлять своей винтовки Благодарю — Следуйте за мной и ничего не бойтесь. Следуя за тигровой кошкой, через четверть часа друзья достигли его лагеря, расположенного на полпути к вершине Володеро в довольно обширном гроте. Тигровая кошка не солгал. Из всех его соратников в живых осталось только четверть. — Прежде чем мы войдем в грот, — сказал тигровая кошка, — заявлю о своем требовании. Требование — требование усмехнулся Фернандо. Тигровая кошка пожал плечами. — По одному моему знаку эти люди заколют Донну Гермосу. Теперь ты понимаешь, что у меня есть право требовать? Нервная дрожь пробежала по телу Дона Фернанда. — Говорите, — сказал он сквозь стиснутые зубы, — я оставляю тебя здесь наедине с Донной Гермосой. Твой товарищ и четверо моих воинов вместе со мною покинут Валадера. Через два дня не ранее «Ты тоже отправишься в свой лагерь, где я буду тебя ждать». «Чем объясняется такое ваше условие?» «Недоверчиво спросил Дон Фернандо». «Это не твое дело». «Чем тебя не устраивает мое условие?» «Впрочем, я не обязан давать тебе объяснение». «Отвечай «да» или «нет», иначе не увидишь». «Донну Гермозу». «Я даже не знаю, жива ли она», — продолжал Дон Фернандо. «Какой мне был смысл убивать ее?» Дон Фернандо с минуту колебался. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я согласен остаться здесь на два дня». «Хорошо. Теперь ступай, а мы отправимся в твой лагерь». Позвольте, поручаетесь ли вы мне за безопасность моего товарища? Я знаю, что могу положиться на ваше слово. Клянусь тебе, пока он будет со мной, я буду считать его другом. Ты найдешь его в лагере здоровым и невредимым. Я верю вам. До свидания, Эстебан. «Успокойте Дона Педро и скажите, на каких условиях мне возвратили его дочь?» «Я сам все ему скажу», — заверил тигровая кошка с каким-то странным выражением лица. Дон Фернандо обнял на прощание друга и быстро зашагал к гроту. Между тем, как тигровая кошка остановился на минуту, И обернувшись к гроту, в который в эту минуту входил Дон Фернандо, прошептал со зловещей улыбкой: "Но «Ну, на сей раз моя месть, кажется, состоится".